Наконец пришел дождь. Инспектору Чопре снился сон. Ему снилось, что он находится в большом торговом центре, таком огромном, что тот занимает весь мир. Торговый центр был ярко освещен. Все — стены, полы, потолки — сияло жемчужно-белым светом. Пока он бродил по магазинам, продавцы кидались к нему, предлагая невероятные скидки. «Сэр!» Не желаете ли приобрести совершенно новую душу? Специальное предложение только на этой неделе. Дополнительные 10% скидки с вашей картой лояльности. Он подошел к длинной стойке. В дальнем конце прилавка виднелся крошечный человеческий силуэт. чопра пошел к этому человеку. Казалось, это длилась вечность. Наконец он дошел. Человек стоял к нему спиной, лицом к уходящему в бесконечность ряду полок, заставленных блестящими, слипшимися одна с другой упаковками всех форм, размеров и цветов. Мужчина был одет во все белое, но у него были очень темные волосы. «Извините», — сказал Чопра, — «не могли бы вы сказать мне, где я нахожусь?» Мужчина обернулся, и Чопра увидел, что это Кала-Наяк. Наяк усмехнулся, и его тело вспыхнуло пламенем, но он не сгорал. Ухмыляясь, он стоял в центре огня, словно просветленный Махариши, а затем произнес, «Разве ты не знал? Они все провозгласили меня богом. Я бог Новой Индии. Ты не можешь убить меня. Ничто не может убить меня». чопра проснулся. Сердце бухало в груди, как молот. На секунду ему показалось, что это очередной сердечный приступ а потом он понял, что грохочет не сердце. Это был дождь, стучащий в окна его спальни, стучащий так громко, что заглушал шум кондиционера. Дождь! Наконец-то пришел долгожданный муссон. Чопра почувствовал огромное облегчение. Он вырос в деревне, и хотя теперь пустил корни в городе, что-то внутри него, что-то в его первозданной природе, некая часть его сути все еще жаждало ежегодного потопа. Он полагал, что внутри каждого индуса сохранилась эта первобытная связь с древними ритмами, сезон посадки, затопление низин, сбор урожая, круговорот жизни в этой части света. Он встал и вышел в гостиную. Здесь дождь еще сильнее долбил в окна. «На самом деле это не дождь», — подумал Чопра. «Это вертикальный потоп». Струи воды лились по оконным стеклам, потоки чудесной живительной воды неслись, смывая жару и духоту затянувшегося лета. От шума воды ему захотелось пить, и он принес из холодильника стакан апельсинового сока, мысленно вернувшись к событиям прошедшего дня. Ох уж вся эта беготня! Он осознал, что у него болят мышцы ног. Чопра годами не ходил пешком так много, и эти новые и новые открытия которые удивили и шокировали его, достигнув кульминации в самом невероятном откровении — Кала-Наяк жив. Теперь в сердце ночи Чопра снова задумался о том, что увидел вчера днем. Прежде он никогда не сомневался в себе, но теперь... Неужели это действительно был Наяк? Чопра наверняка услышал бы хоть что-то от своих уличных осведомителей, если бы Наяк каким-то образом пережил тот полицейский рейд. Правда же? И вообще, как он это сделал? Чье тело нашли с кольцами Наяка и его золотыми цепями? Тело очень сильно обгорело для опознания. «Не слишком ли сильно?» — спросил себя Чопра. «А если это действительно Наяк, то какое он имеет отношение к смерти бедного мальчика из Морола» Или одно к другому вообще не имело никакого отношения? В конце концов, что на самом деле связывало эти два события? Визитная карточка? Красный берет? Неужели в цепочке собранных им улик столько же дыр, сколько в сюжете средней болливудской халтуры? Он покачал головой и подошел к окну. Одну створку они оставляли открытой на ночь ради свежего воздуха. И выглянул... Дождь хлестал так, что почти ничего не было видно. Чопра посмотрел вниз. Странно. Земля пятнадцатью этажами ниже, кажется, двигалась. Он пригляделся. Не двигалась. Кружила в водовороте. Вода прибывала, заливая заднюю часть двора. Тот странный уклон у сторожки-охранника превращался в большую лужу или пруд. «Бедный старый бахадур», — подумал Чопра. Дождь, вероятно, выгнал его из стражевой будки. Сейчас он, наверное, дрожит в холле первого этажа и гадает, когда сможет верну... про замер. О, нет! Конечно же! Бахадур ведь... Он промчался через комнату, опрокинул стакан, пролив остатки сока на старинный буфет и распахнул входную дверь. Не одеваясь, в шортах и жилетке он помчался к лифту лифт не работал. Выругавшись, Чо прокинулся к лестнице, «Пятнадцать этажей. Раньше он не назвал бы такое упражнение сложным, да и вообще гордился своей физической формой, но сейчас спуск показался ему вечностью. Он добежал до первого этажа и остановился, отдуваясь и тяжело дыша. Его сердце бешено, опасно колотилось. На лестничной площадке первого этажа, прислонившись к стене, стоял Бахадур и завороженно смотрел на волны прилива. Чернильно-черная вода уже поднялась до четвертой ступеньки. «Бахадур!» — выдохнул Чопра, массируя область сердца. «Где Ганеша?» Бахадур посмотрел на него непонимающе и ничего не ответил. «Идиот!» — взвился Чопра и посмотрел вниз. Вода была уже на пятой ступеньке лестницы и быстро поднималась. Это означало около шестидесяти сантиметров глубины. Добавьте еще столько же на уклон в задней части двора. Метр двадцать. Какого роста Ганеша? Метр? Может, метр десять? Чопра понял, что у него совсем мало времени. «Дай мне ключ от его цепи!» Бахадур вздрогнул, заморгал и порылся в кармане брюк. Его лицо побледнело. «Сахиб, я оставил его в хижине». Чопра выругался, повернулся к выходу и, не колеблясь, шагнул в черную воду. На выходе из подъезда вода была ему уже до пупка. Подводные течения кружили воду вокруг, и стоять на ногах было трудно. В темноте он едва мог видеть на расстоянии вытянутой руки. Как долго могут слоны дышать под водой? Добравшись до заднего двора, он поскользнулся, ощутив под ногами уклон и рухнул в воду, Задыхаясь, он вынырнул, бешено шлепая руками по воде. Теперь вода была ему по грудь, и чопру охватила парализующая мышцы паника. Он внезапно осознал то, о чем он заставлял себя не думать. Он не умел плавать. Можно ли утонуть в собственном дворе? Он глубоко вдохнул и рванул вперед. Бхим Синг и Бахадур повесили над задним двором фонарь и тот освещал бурлящую воду призрачным синим светом. Внезапно перед Чопрой возникло нечто странное, что-то похожее на змею, балансирующую над водой на собственном хвосте. Змея качалась из стороны в сторону, словно что-то искала или исполняла танец. «Это не змея», — догадался Чопра. «Это мой Ганеша. Это его хобот над водой. Значит, слоненок еще жив». Эта мысль вывела Чопру из ступора. Вслед за ней пришла другая, любезно подсказанная доктором Харпалом Сингхом. Вопреки распространенному мнению, слоны отлично плавают. Их большие тела обеспечивают прекрасную плавучесть, а сильные мускулистые ноги позволяют с легкостью проплывать большие расстояния. Чопра удержал эту мысль в голове и опять рванул вперед против течения, делая мощные грибки, чтобы преодолеть сопротивление потока. Вода доставала ему уже до подмышек. Чопра добрался до сторожки и протиснулся внутрь. Он знал, что Бахадур держит ключ от цепи Ганеши на гвозде прямо за дверью. «Скорее!» Чопра шарил и не находил его. Ключа не было, проклятие! Но его не было и у Бахадура. Оставалась только одна возможность. Глубоко вдохнув, Чопра нырнул под воду и провел рукой у основания стены. «Ничего!» Он чуть повернулся, провел рукой вдоль края стены в другую сторону и, наконец, наткнулся на что-то холодное и металлическое. «Есть! Достал!» Задыхаясь, Чопра вынырнул. Он вышел из хижины и двинулся вброд к металлическому штырю, к которому был прикован Ганеша. Хобот слона коснулся его лица, пытаясь обвиться вокруг шеи, но Чопра твердо отодвинул его. Сделав еще один глубокий вдох, он снова нырнул под воду. Его руки нашли цепь. Она была туго натянута. Ганеша пытался вырваться, но у него не хватило сил разорвать цепь. Чопра нащупал висячий замок. Теряя драгоценные секунды, он попытался вслепую вставить ключ в замок, и, наконец, у него получилось. Замок упал, и Ганеша рванулся вверх. Чопра вынырнул из воды, которая теперь была ему по шею. Передвигаясь на цыпочках и помогая себе руками, Он заскользил к подъезду. Задыхаясь и дрожа, он с трудом выбрался из воды и опустился на площадку первого этажа, волоча за собой Ганешу за цепь на шее, как за поводок. Некоторое время Чопра просто лежал на спине, прислушиваясь к беспорядочному биению своего сердца и стуку капель дождя по воде. Он видел обеспокоенное лицо Бахадура где-то поблизости, но не слышал его слов. Его окружала глухая тишина — будто кто-то забил ему уши ватой». Чопра повернул голову. Рядом с ним, привалившись к стене и согнув все четыре ноги, стоял Ганеша. Глаза детеныша были закрыты, а хобот туго скрутился под мордой. Тело слоненка дрожало. От ужаса или холода он не был уверен. Наконец Чопра, пошатываясь, поднялся на ноги. «Давай, мальчик». «Пойдем», — сказал он. «Давай согреем тебя». Бахадур дернулся, словно собирался возразить, но передумал. Чопра повел Ганешу к лифтам. Они снова работали, что не могло не радовать. Хорошо, что в здании такие просторные лифты. Все вместе они вышли на пятнадцатом этаже. Чопра открыл дверь квартиры и повел Ганешу внутрь. Слон застрял в дверях. Увидев шанс загладить свою вину, Бахадур уперся плечом в зад слоненка и толкнул — Ганеша кубарем вкатился в квартиру, прихватив с собой часть правого дверного косяка. — Сюда, малыш, — сказал Чопра. Ганеша рухнул посреди гостиной перед диваном на любимый поддельный персидский ковер Поппи. Чопра упал рядом на диван совершенно без сил. На него рухнула пелена тьмы. Через несколько мгновений и человек, и слон крепко спали.